Глава двадцать восьмая Рефлексы у Вилли были что надо. У лучшего охотника по-другому и быть не могло. Он мгновенно переместился и оказался позади девушки, шагов за двадцать. Твою ж мать! Не сдержался охотник. Да она и правда вся горит. Вилли взмахнул верным Синга, и тот стреножил новорожденную охотницу, как норовистую кобылку. Конечно, Виль знал, что ощущения, которые девушка сейчас испытывала, были ужасные. Но что ему оставалось делать? Ведь из ученицы огненным потоком так и хлынуло пламя. Пламя необычного алого цвета. И на мгновение, на одно только мгновение, вспыхнули изумрудные глаза змейки. На ее руке. Браслет. Опять этот браслет. Откуда он взялся? Охотник так и не понял. Разберемся. Мрачно подумал Вель и придвинулся к девушке шага на два. Лена только тяжело вздохнула. Она лежала на голой земле, стреноженной этой ужасной веревкой, и не чувствовала ровным счетом ничего. Только из глаз. Неожиданно потекли слезы, и одежды было жалко. Вот страшно жалко. Вель остановился. Все, приступ закончился. Охотник медленно, сантиметр за сантиметром, стал скручивать Синга. Лена лежала и глотала слезы. Вель поперхнулся: Эй, ученица! Ты чего? Сильно больно? Не. Вздохнула Лина и вытерла глаза, измазанным в земле кулаком. Одежду жалко, особенно жилеточку. Правда, она мне чуть маловато была, но такая хорошенькая. И Виль с облегчением выдохнул и поднял бровь. Но это мелочи. Лина звелась место места и охнула, согнувшись. Одежда спадала с нее хлопьями. Эль быстро отвернулся и мрачно сказал. «Не переживай, ученица. Этого добра на твой век хватит. Жди меня здесь, сейчас принесу». Лина плюхнулась на холодную землю и как могла, прикрыла руками стратегические места. Выглядела она не лучшим образом. Вся опять в саже, почти голая. Только на ногах красовались сапожки. «Ну, сапоги были из кожи виверны, и огонь их не брал. Хорошо, хоть ожогов нету, с мрачным удовлетворением», — подумала Лина, оглядев себя. «Странное дело». Но ожогов действительно не было. Чем бы ни был этот огонь, но своего носителя он защищал. Виль вернулся быстро. В одной руке он нес очередные кожаные штаны и рубаху, явно поношенные. В другой же, ржавенький, видавший виды меч, при этом смотрел он исключительно в землю. И лицо его скривилось там, будто Алину ему и видеть было противно. Девушка неожиданно рассердилась. Даже не смотрит. Можно подумать, здесь красивых девушек полно. А что она знает про здешних девушек, кстати? Может и полно. При этой мысли Лина разозлилась еще сильнее. Ну и ладно, да и ты мне зафигом сдался. Она в свою очередь отвернулась, сердито фыркнув. Благодарю за деликатность и просто вырвала у мужчины из рук одежду. Но как не смотрела Лина в землю, а меч, старый и непрезентабельный совсем, заметила. Жуть какую-то приволок. Вот точно для меня. У самого вон. Какая красотища за спиной. Лина почувствовала, как внутри опять начинает подниматься яростный огонь. Э, нет. Так дело не пойдет. Поняла вдруг девушка. Получается, огонь этот на эмоции мои завязан. Не хватало еще. Мастер, Затаив дыхание, прошептала Лина, изо всех сил, стараясь усилием воли подавить этот огонь. Когда же, наконец, этот огонь идет напрочь? Ведь и эту одежду сожгу. Лина от злости кулаком по земле стукнула. Кулаком хоть бы что, а вот ямка, в плотной утоптанной земле, образовалась изрядная. Виль пожал плечами, и вдруг. Не говоря ни слова. Кинул меч Лине. Ай! Девушка откатилась в сторону. Ты с ума сошел? Глаза ее запылали изумрудным цветом. Одевайся, ученица. Буркнул охотник. А меч нужно было поймать. Неважно, голо это или одета. Хорошая реакция спасет тебе жизнь. А не одежда. Лина промолчала. Как она не злилась. А ведь прав был охотник. На самом деле, что он? Женщин голых не видел. Такой мужчина. Лина отвела глаза. Интересно, почему он одинок? Промелькнула мысль. Быстрее ученица. Поторопил Виль. Сейчас огонь твой утихомиривать станем. И он, незаметным движением, вытащил свой меч из заплечных ножен. На Лину он не смотрел. Девушка успела уже натянуть брюки, которые в этот раз были ей более-менее в пору, по крайней мере. Не пришлось ничем пояс стягивать, рубашка вот подкачала, маловато в груди. Зато в этот раз досталась новенькая жилетка, которую она быстренько зашнуровала, а вот глаз она от Вилли оторвать не могла. Мужчина не терял времени даром. И начал упражняться с мечом. «Нет, это не упражнение!» Замерла вдруг Лина. «Да он танцует!» «Вот точно, танцует!» Меч мелькал в руках охотника. Выпад следовал за выпадом. Вильто взлетал в воздух, то остановился на одно колено. И вдруг выписывал такие пируэты, что у Лины сердце замирало. Когда же Лина была готова, Виль нагнулся и подобрал ржавый меч. «Держи, ученица, пока с этим потренируешься. Он, конечно, староват». Виль еще раз критически осмотрел. Залежавшийся, одинокий, знает с каких времен, раритет. «Но на первое время сгодится. Лови!» Он кинул Лине меч. И та опять шарахнулась в сторону. Виль нахмурился. «От Ларгов тоже так шарахаться будешь?» Лина поджала губы и сердито ответила. «Так Ларгов только твоя веревка берет". Сам сказал. «И нечего кидать меня всякими ржавыми железками!» В груди забурлила обида, смешанная с чувством вины и стыдом. Ведь на самом деле Лина испугалась, что порежется, но не привыкла она к настоящим мечам. Пусть Виль только ухмыльнулся. Поднимай меч, ученица. Он тебя не укусит. Да он надо мной смеется. Лина нахмурилась и сверкнула глазищами. А вот и подниму. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Девушка подбежала к мечу, схватила его за рукоять и резко подняла. Меч оказался совсем не тяжелым и удобно лёг ей в руку. «Держу!» — крикнула Лина и взмахнула мечом. Меч! Будто только того и ждал. Вдруг засиял ровным изумрудным цветом. Лина ахнула и рожала руки. Меч упал прямо у её ног, но сияние не прекратилось. Напротив, оно разгоралось всё сильнее и сильнее. Наконец... Достигнув выше точки, сияние погасло. Девушка стояла, открыв рот, и смотрела на меч, с которого вдруг осыпалась ржавчина. Он лежал у ее ног и сиял в лучах восходящего солнца.